«Роб Роя?» — повторил я с удивлением. «Я с таким не знаком. Что это за новые плутни, Эндрю?» «Тяжело», — молвил Эндрю. «Очень тяжело, когда человек говорит святую правду, а ему не верят, и только потому, что раз другой он сказал лишнее и немного приврал по нужде». «Вам не к чему спрашивать, кто такой Роб Рой. Свирепейший грабитель и разбойник, прости господи. Нас, надеюсь, никто не слышит» раз у вас лежит в кармане его письмо. Я слышал, как один из его молодцов просил эту чертову коргу, нашу хозяюшку, передать вам записку. Они думали, что я не понимаю их тарабарщину. Говорить по-ихнему я и впрямь не горазд Но когда другие говорят при мне, могу разобрать, о чем идет речь. Я не думал вам об этом докладывать, но со страху иной раз выложишь многое, что лучше бы держать про себя. Ох, мистер Фрэнк. Все сумасбродства вашего дяди и все бесчинства его сыновей – ничто перед этим. Пейте мертвую, как сэр Гилдебрандт. Начинайте каждое божье утро чаркой водки, как сквайр Перси. Затевайте драки, как сквайр Торнклифф. Распутничайте с девчонками, как сквайр Джон. Играйте, как Ричард. Вербуйте души папе и дьяволу, как Рэшли. Блудите, бесчинствуйте, нарушайте воскресный отдых и служите папе, как все они вместе – «Но, Боже милостивый, пожалейте свою молодую жизнь, не ездите к Ро-Прою!» Тревога Эндрю была слишком искренней, я не мог заподозрить его в притворстве. Но я сказал ему только, что намерен заночевать здесь, в корчме, и хочу, чтобы он присмотрел за конями. А что до всего остального, то я приказываю ему соблюдать строжайшее молчание о предмете его беспокойства. Сам же он может положиться, что я не пойду на опасное дело, не приняв надлежащих мер. Он с сокрушенным видом побрел за мною в дом, процедив сквозь зубы. Надо о людях сперва позаботиться, потом уже о лошадях. У меня за весь день не было во рту ничего, кроме жесткой ножки старой болотной курицы. Гармоническое согласие в обществе, по-видимому, Несколько нарушилось, пока меня не было, потому что я застал мистера Галбрейта и моего друга Бейли в разгаре спора. «Не желаю слушать такие речи», — говорил мистер Джарви, когда я вошел. «Не о герцоге Аргайле, не о Кэмпбеллах. Герцог — достойный человек и большой государственный ум. Он гордость своей страны, друг и покровитель глазговской торговли». «Я ничего не скажу против МакКолуммера, Из Слиох нандиамиды усмехнулся малорослый горец. Я живу по ту сторону Глянкро, так что мне не приходится ссориться с Синверэри. Наш лох никогда не видел Лимфады Комилов, сказал высокий горец. Я могу говорить, что думаю, никого не опасаясь. Я ставлю Комилов не выше, чем Кованов, и можете передать МакКолломмару, что Алан Иверах это сказал. Отсюда до да Лохоу кричи не докричишься. Да Мистер Галбрейд, на которого многократные тосты уже оказали свое действие, силой хлопнул ладонью по столу и сказал сурово, «За этой семьей кровавый долг, и когда-нибудь она его заплатит! Кости верного и доблестного Грэма давно вопьют в гробу о мести герцогам Обмана и их приспешникам. В Шотландии, если бывало предательство, в нем всегда замешан был кто-нибудь из комилов, И теперь, когда победила не правая сторона, кто, как не комилы, ратует за полное принижение правой. Но такой порядок долго не простоит, и придет пора наточить железную деву, чтобы рубить головы кому надо. Я надеюсь увидеть, как старая ржавая красотка примется опять за кровавую жатву. «Стыдно вам, Гарсхаттахин!» — воскликнул Бейли. «Стыдно, сэр!» Зачем говорить такие вещи в присутствии блюстителя закона и нарываться самому на неприятности? Как вы предполагаете содержать семью и расплачиваться с кредиторами, со мною и с другими, если вы и впредь будете вести такую безрассудную жизнь, которая непременно навлечет на вас кару закона к большому ущербу для всех, кто с вами связан? Черт побери моих кредиторов! возразил доблестный Галбрейт. «И вас заодно, если вы из той же породы. Говорю вам, скоро водворится другой порядок, и комилы не будут у нас так высоко заносить голову и посылать своих собак туда, куда не смеют сунуться сами. Не будут покрывать воров и убийц, и гонителей, поощряя их, разорять и грабить более достойных людей и более честные кланы, чем их собственные,